Она заняла несколько страниц. В ней были перечислены наиболее отличившиеся при штурме дворца Тадж-бек сотрудники групп Гром и Зенит, а также 10 офицеров и солдат мусульманского батальона. Это было моё предложение. Наградные же стали писать в Москве во второй половине января 1980 года. Вечером же произошёл случай, чуть было не стоивший жизни всем руководителям операции Шторм-333. Когда они возвращались в расположение батальона на правительственном Мерседесе, и хотя заранее согласовали сигналы с генерал-лейтенантом Гуськовым возле здания Генштаба ВСРА, были обстреляны своими же десантниками. Машина вдруг резко остановилась и заглохла. Олег Швец выскочил из машины и бросился за придорожные кусты. Послышалась возня и звук оплюх. Ты что, обалда не видишь, что по своим стреляешь, кричал он какому-то десантнику, держа его за шиворот. Мы здесь кровь проливаем, а вы на шикарных машинах раскатываете, отвечал лейтенант десантник обиженно. Вышли из машины. Подполковник Козлов прихрамывал. Он был ранен в ногу во время штурма. Подняли капот. Там было пять пробоин от пулемётных пуль. Чуть выше и все бы погибли. Так бездарно, сказал капитан Лебедев. Он прошёл всю великую Отечественную войну, побывал во многих передрягах, в частности находился вместе с Альенде во время переворота в Чили и так далее. Пересели на бронетранспортёр, на котором сзади ехал майор Халбаев. Я просил Козлова, колесника и швеца Не вспоминать об этом случае. О нём до сих пор не знала и моя жена. Я нигде не писал о нём в отчётах, но всё помню, как будто это произошло только вчера. Мы подъезжали к зданию Генштаба ВСР в темноте, но можно было видеть, как из-за ствола дерева появилась фигура нашего солдата-десантника и открыла огонь из ручного пулемёта. Первые пули впились в землю перед машиной, затем трасса пуль стала подниматься. Машина заглохла. Я вслух сказал: "Чуть выше и все погибнем так бездарно". После бранные тирады, выплеснутой швицом в сторону стрелявшего, огонь прекратился. Я вышел из машины, навстречу подошедшему офицеру и спросил: "Твой солдат?" Летенант десантник молчал. "Спасибо, летенант, что не научил его стрелять", добавил я. Вместе с Альенде во время переворота я не был. Я был в Чили в командировке за месяц до того. Там меня узнал один из военных разведчиков, с которым когда-то вместе учились в ВИИА-СА. Приехали в расположение батальона, решили отметить успешное выполнение боевой задачи. Спустя годы генерал-майор Василий Васильевич Колесник вспоминал, С питером мы выпили 6 бутылок водки. А было такое впечатление, что как будто мы и не пили вовсе. И нервное напряжение было настолько велико, что хотя мы и не спали, наверное, более двух суток, заснуть никто из нас никак не мог. Некоторые аналитики оценили действия спецназа как вероломные. Но что было делать в такой обстановке? Вопрос стоял: или они нас, или мы их. И сколько бы лет ни прошло, Но у каждого спецназовца штурм дворца Амина останется в памяти навсегда. Это был кульминационный момент всей их жизни. Они с честью выполнили задание своего правительства. 2 августа 1995 года, через 18 лет, посол Российской Федерации в Королевстве Швеция Олег Гриневский опубликовал в литературной газете отрывок из своих мемуаров Как мы брали Афганистан, в котором даёт свою версию событий в дворце Таджбек. Роковое решение было принято политбюро 12 декабря 1979 года в строгой тайне. Никаких протоколов не велось. 15 дней спустя Спецотряд КГБ численностью примерно в 1000 человек штурмом взял дворец президента Амина, и советские войска вошли в Афганистан. Накануне штурма личный врач Амина, майор медслужбы советской армии, дал своему пациенту лошадиную дозу снотворного. Но тот почувствовал неладное. к этому времени он уже не доверял своему советскому окружению. Воду, к примеру, пил только из разных сосудов небольшими порциями, боялся, что отравят. Ночью спал в разных местах, порой даже в танке.